А то спина взмокла. «Водочки, почарки не желаете ли?» Угодливо оскладился Москвитин. «Сустатку очень хорошо помогает». «Чего мелишь-то?» — пророкотал монах. «Мы сей гадости не пьем. Венца некрепленого. Если водой хорошо разбавить, это можно». «Есть венцо!» — обрадованно засуетился Москвитин. «Очень хорошее венцо. Из папоротника и сраны». В хитроватых глазах со знаками камчедальской крови заметались шаловливые огоньки. Монахи промолчали, и он вылил в ведро все вино из фляги, плеснул туда кружку пресной воды из бочонка и передал преподобным, слегка скоморошничая при том. Москвитину стали подыгрывать другие промышленные. Приняв ведро, отец Ювеналий сунул в него нос, Настороженно понюхал. Водой разбавил, спросил строго: "Разбавил батюшка разбавил?" Ухмыляясь, склонился Москвитине, и другие азартно смотрели, что дальше будет. Отец ювеналит хлебнул, почмокал губами: "Вроде крепковато", сказал и протянул ведро от Сумакарию. "Попробуй, брат". Тот сделал несколько глотков и искривился. Крепка. Дай-ка. Дородный Ювеналий приложился, в полминуты зычными глотками опорожнил ведро, крякнул, поставил его на борт. И верно, крепко пожелели воды, проворчал, обсасывая ус. Сел, оттолкнул байдару и взялся за весло. Нашитики изумлённо молчали, глядя им вслед. Наконец Баламутов прикрикнул на Москвитина, будто сам только что не посмеивался, не скалился над монахами. Тебе башка к чему дана? Думать или шапку носить? Зачем всё вино в ведро вылил? Москвитин растерянно улыбался. Почём я знал, что на четверть разом выхлебыт? А байдары с монахами Распивающими Икасу ходило всё дальше, следом за покатившимся к западу солнцем. В багровом закате всмахивёсил казались крыльями чудной птицы, сжигающей себя в пламени. Не в силах уже что-нибудь сделать, смотрел им вслед с берега с Исой и шептал, крестясь: "Храни вас Бог". Путаясь в высоких травах, скользя по камням, Увязая в низинных болотах, монахи шли на северо-запад по берегу реки, впадающей в китайскую губу. Заднедневной переход они с трудом преодолели несколько жалких миль. Пиринтей Лукин пошёл тем же путём, но позже и вскоре догнал их. По следу понял, кто впереди, а когда увидел измученных монахов, Долго еще стоял, прячась среди деревьев, раздумывая, а стоит ли им встречаться. Но жалко стало бедолаг, не знающих леса. Монахи обрадовались ему, как брату. Вид их был плачевный, ноги стерты в кровь, сапоги разбиты, ремни на заплечных мешках с припасом уже порвались, и путники несли их на плечах. Лукин скривился, разглядывая обувь. Что же вы о себе не позаботились, усмехнулся. 2 месяца собирались в путь, а обувь не приготовили. Бог поможет, беззаботно взглянул на свои развалившиеся сапоги отец Макарий. Да не шепк ты, ленивым, помогает проворчал Лукин. Он сбросил крошни, достал из мешка моток сивучих жил, кусок кожи, и пока монахи готовили ужин, починил их сапоги. Утром он подогнал заплечные мешки, показал, как их нужно носить. Через день без прежних мук, сухими и проходимыми местами, все трое пришли в Квихпакское поселение. У кинайцев с квихпаками была вражда, потому они не дали провожать их. Не было у монахов и толмача. Привычный к чужим языкам Лукин был попал на китайском море, на кодьякском и вскоре нашёл с ними общий язык. Монахи надели мантии и приведены были к таёону, который встретил их ласково. Русских угощали мясом и рыбой, плясали для них многие наслышанные омиссии от соседних народов, желали креститься. Среди квехпаков был мужик эскимосского вида, но рыжий и с бородой. Откуда вылезла в нём чужая кровь? Ответа Лукин не добился и заспешил идти дальше. Он пошёл тропой к верховью реки, поглядывая на белые вершины, которые не давали сбиться с направления. Квехпаки говорили, что той тропой можно выйти к большому озеру. Терентий прошёл через березняк, почти российского вида и запаха, тут остановился. Речка раздваивалась равными по ширине притоками, между ними лежал большой чёрный камень. Мукин долго сидел возле камня, и осматривал его со всех сторон. Потом скинул крошь, не развёл костерок без дыма и повесил над огнём котёл. Напившись чая, поев печённые нерпы, и луковит тераны он обо всхом тепере отколол кусочек от камня и бросил в костёр. Не горит холера, пробормотал. Затушил костёр, в звалил на плечи поклажу, поправил двуствольный пистолет за кушаком, плюнул на ладонь, ударил кулаком, брызнуло на север. Промычайно изгрёнул на курящуюся гору и зашагал навстречу своей судьбе.